Глава 13 Гуляю! Не придумала ничего лучше Чарли. Гуляешь? Бакстер чуть наклонился, угрожающе нависнув над чародейкой. Гуляешь по дворцу императора после полуночи? В крыле для участниц избрания Аурун? А нельзя? Шарлотта прекрасно понимала, что ее ответ выглядит как форменное издевательство. И странный звук, похожий на рычание, вырвавшийся у Бакстера, был тому лишним подтверждением. Вот только она не знала, как себя вести в данной ситуации и тем более, что говорить. Как-то Чарли оказалась не готова к встрече с детективом Ли во дворце. Что он тут на самом деле делает? Шарлота! рявкнул шепотом детектив и, покрепче ухватив женский локоток, повел ее к ближайшему окну. «Что, тень, тебя пожри ты делаешь в этой части дворца? Да и вообще, что ты забыла здесь?» «Во-первых, отпусти, мне больно», — дернула рукой чародейка, недовольно поджав губы. «А во-вторых, не смей понижать на меня голос!» Я тебя не боялась раньше и тем более не боюсь сейчас. Так что давай свои любимые приемчики будешь отрабатывать на ком-то другом. Тогда и ты не заговаривай мне зубы, а соизволь нормально ответить на поставленный вопрос. Отдернул руку и даже отошел на шаг Бакстер. Боги, я уверена, что ты обо всем догадался, детектив. Сегодня днем я прибыла во дворец как одна из участниц избрания, так что... Гулять по этому коридору имею право. И, как видишь, даже не нарушая никаких правил. Ночную прогулку совершаю именно по коридорам, а не пытаясь выбраться в малый сад, выход в который, насколько я помню, расположен как раз из этого крыла. Распорядитель несколько раз повторил, что идут последние проверки безопасности, и нам, участницам, крайне нежелательно мешать людям делать их работу. Поэтому первые два дня свежим воздухом мы будем дышать только через окна. Надеюсь, что я в полной мере удовлетворил это твое любопытство, Бакстер. Участница, значит. Снова скрестил руки на груди мужчина. Проклятая участница проклятого избрания Алрун. Чарли Хилл. Ты невыносимая, упрямая, упертая, как распоследний баран. И своевольная. «Но даже ты не можешь быть настолько дурой!» «Как ты меня сейчас назвал?» — прищурила фиолетовые глаза чародейка. «Три месяца!» — дернул подбородком Бакстер. «Каких-то три месяца прошло с нашей последней встречи в Браманде. И вот ты снова подвергаешь свою жизнь опасности. И ради чего? Кстати!» И правда, каким образом тебя занесло на конкурс красоты, которые, насколько я помню, тебе абсолютно не интересны. Советник Виктор Будби попросил о помощи ректора Амоса. А ему, как ты знаешь, я отказать не могла. О, ну, конечно. Отказать детективу главного управления безопасности империи ты можешь. А вот старому ректору, который десятилетиями издевается над детьми, нет. Ты хоть понимаешь, во что тебя втянули два старых интригана? Ха. Не знаю, но могу предположить, что именно туда, куда хотел меня втянуть ты еще три недели назад. Или я не права? Нет, не права. Я просил от кратковременной помощи. Только о том, чтобы ты занялась своей работой, прогулялась в тень. Я тебя никогда бы не попросил так рисковать. Правда? А помнится, в Брамонде у тебя это неплохо получалось. Шарлотта, прекрати. Вздохнув, Бакстер понял, что успокоился. Вот смотрел на возмущенно-насмешливое выражение лица Чарли и с каждой секундой становился все более спокойным. Я же приходил к тебе и говорил, что с этим отбором не все так гладко. Ты не могла этого забыть? Нет, конечно. Повела плечами Чарли и кинула взгляд за окно. Но отказать Амусу я и правда не могла. Тем более, если не я, то сюда приехала бы... Другая девушка из одаренных. И, как сказал ректор, слабее и младше меня. Отлично. Тобой манипулируют, как неразумным подростком, и ты этого даже не замечаешь? Чарли, не думал, что когда-нибудь скажу это, но ты самая безответственная чародейка из всех, кого я знаю. И совершенно не хочешь думать о своей безопасности. Да неужели? Хмыкнула та в ответ. «И с кем же это ты меня сравниваешь?» «Да какая разница? Например, моя напарница по последнему делу. Алисия никогда бы не стала подвергать себя риску». «Дурак!» — внезапно раздалось над их головами. «Смертник!» Бакстер, запрокинув голову, криво усмехнулся. На карнизе сидел Гомер и сверкал глазами-бусинками. И я рад видеть тебя, пернатый. Гомер? Чарли сделала широкий шаг и тоже подняла голову, чтобы лучше видеть своего проводника. А ты что тут делаешь? Да вот, мимо пролетал. Смотрю, плечи знакомые, правда, шляпы нет. Не сразу и признал детектива-то нашего. Думал присмотреться. А то неудобно бы получилось, осчастлив я кого-то другого. Правда? «Осчастливить?» Бакс удивленно посмотрел на Чарли. «Что? Ты правда думаешь, что все птицы гадят на людей случайно?» расхохотался Гомер. Чарли пришлось закрывать рот ладошкой, чтобы не расхохотаться в голос из-за недоумения, написанного на лице Бакстера. Но, видимо, какие-то из задавленных звуков детектив все же расслышал. Он медленно опустил голову и строго посмотрел на Шарлотту. Мне казалось, что в избрании Алрун могут участвовать только леди. Правила изменились? Ш -ш -ш... Что? Чарли, растерявшись, даже подавилась на секунду воздухом. Ты слышала? Нет, правила не изменились. Чародейка чуть свела брови. Почему ты спрашиваешь? Потому что не могу понять, каким образом во дворец императора проник карликовый поросенок. Слышал, что такие стали модными в последнем сезоне, но не думал, что и во дворце вводится парочка. Бакс, с тобой все в порядке? Какие поросята? Обеспокоенно спросила Шарлотта. Она даже потянулась к лбу детектива, чтобы проверить, нет ли температуры. Но он успел ответить до того, как чародейка дотронулась до него. Ты разве не слышала, как кто-то хрюкнул? <говорит> Ха, -ха, Ха! Чарли! Да он тебя не только назвал дурой и привел в пример другую женщину, но еще и сравнил с карликовой свинкой! <говорит> Когда будешь хранить этого безумца, обязательно позови. Я должен знать, где ты прикопаешь его труп». Хлопнув крыльями и сорвавшись с места, Гомер улетел, оставив позади напряженного мужчину и чародейку на грани срыва. «Так!» — резко начала Шарлота, но прервала себя и, глубоко вздохнув, начала заново. «Так!» «Сейчас мне интересно только одно – существует ли реальная опасность для участниц?» «Чарли, я...» «Нет!» – вскинув ладонь, остановила его чародейка. «Просто ответь на мой вопрос. Больше я от тебя ничего слышать не хочу сейчас». «Убийство одной из леди мы раскрыли. Там имел место грабеж». Самоубийство признали обычным самоубийством, без криминальной составляющей. Как итог, Алисия закрыла оба дела. Совместно руководители наших управлений пришли к выводу, что эти смерти никак не связаны с избранием. Но на всякий случай было принято решение увеличить меры безопасности во дворце. Поэтому я здесь. Мне не важно, что решили ваши руководители. Мне даже не интересно, что думает по этому вопросу твоя напарница. Хотя вряд ли на расследовании столь громких дел привлекли кого-то некомпетентного в таких вопросах. Меня интересует только твое мнение, Бакс. Насколько велика вероятность, что девушкам может грозить опасность? Мое мнение не самое популярное. Детектив потер ладонью шею. Жест привлек внимание Чарли к темному воротничку рубашки, темному же галстуку и аккуратной стрижке, что сменило предыдущую. А ей нравился тот хвостик, вечно перетянутый ремешком. Давая свое непопулярное мнение, наклонив на бок голову, попросила чародейка. То, что случилось до начала избрания, было только начало, но если быть объективным, После того, как я провел во дворце большую часть дня, исследуя каждую комнату и, видя, какие силы стянуты сюда для обеспечения безопасности участниц, могу сказать, что, скорее всего, я несколько преувеличил. Бакс не успел договорить, из-за угла коридора выбежал молодой мужчина из числа мечей империи и, увидев Бакстера, облегченно выдохнул. «Мистер ли, сэр? Как хорошо, что я вас нашел. У нас труп. Все начальство стоит на ушах, требует вас к себе. Труп? Чарли выглянула из-за спины Бакстера. «А Мисс... А, леди? Чип. Бак вздохнул, закатил глаза. При этой леди ты можешь говорить. Не переживай. Но впредь будь осторожнее. Да, да, сэр. Хорошо, сэр. Леди. — кивнул молодой офицер. — Труп! Одна из участниц избрания — она. самоубийство, сэр, прямо во дворце Императора. Ругнувшись, Бакстер быстрым шагом направился за Чипом, а Чарли, не задумываясь, поспешила вслед за ними. К счастью, и детектив, и офицер из мечей Империи совершенно не обратили внимания на нее. Да и не до того им было. Ситуация требовала немедленной реакции, быстрых решений и четких действий. Где уж тут следить за крайне целеустремленной чародейкой, которая, уверенной походкой, шла позади мужчин и не только слышала каждое их слово, но еще и делала вид, что имеет полное право здесь находиться. Пройдя коридор, Чипс свернул противоположное от лестницы к покоям участниц в сторону. С каждым шагом он старался идти все быстрее, и от бега его удерживали только вопросы Бакстера. Когда обнаружили тело? Не более 20 минут назад нам сообщили из дворцового патруля, только заступившего на смену. Пара, что обходила малый сад, видела, как все случилось. Где они сейчас? Вместе со всеми рядом с телом леди. Кто? Не знаю, как только пришло сообщение, что девушка шагнула из окна, меня сразу отправили на ваши поиски, сэр. Сказали сразу идти в сад. За остальными участницами кто-то присматривает. Насколько я знаю, дежурные должны быть в коридоре, да и время позднее. Леди уже спят все. На что Чарли чуть было не фыркнула. Ну да, все спят, только одна из участниц... Лежит мертвая под окнами своих комнат, а вторая шляется по дворцу. Но какие могут быть сомнения? Конечно, все леди крайне ответственно подошли к избранию и ни в коем случае не нарушают регламент. Вместо Шарлотты свой скепсис в отношении благоразумия молодых леди высказал Бакстер. Нужно отправить служанок в покое каждой из участниц. Пусть будут рядом и охраняют, чуткий сон леди. «Вы думаете?» Чип даже остановился, чтобы кинуть удивленный взгляд на Бакстера. «Просто передай приказ слугам, Чип!» «Но как же? Я ведь должен вас проводить в сад!» «Мне сказали, что вы плохо знакомы с планом дворца!» «Я знаю дорогу!» Рискнула выдать свое присутствие Чарли. Реакция последовала незамедлительно. Детектив, резко развернувшись, грозно посмотрел на чародейку и низким, вибрирующим голосом произнес. «Проклятие, Шарлота! Что ты здесь делаешь?» «Сам найдешь дорогу», — упрямо вздернула подбородок чародейка. «Дьявол! Чип! Ищи кого-то из лакеев и молнии назад!» Что у Бакстера было не отнять, так это умение быстро принимать решения, И грамотно распоряжаться доступными ресурсами. Конечно, во дворце где-то должен был быть свой посмертник, но уверенности в том, что старый магистр сейчас находится именно здесь, у Бакса не было. Поэтому, проглотив еще парочку проклятий, он кивнул Чарли. Показывай дорогу. Заодно можешь поведать, откуда такие познания в расположении дворцовых переходов. Ты забыл, кем был мой дядя? — усмехнулась Шарлотта. — Я тебе говорила, что частенько бывала с ним здесь еще в детстве. — Ну, конечно. Вздохнув, Бакс обреченно покачал головой. — Поторопись. Больше просить Чарли не нужно было. Она сорвалась на бег, не обращая внимания на ругательство, доносившиеся из-за спины. Как и на удивленные лица лакеев, мимо которых они с Бакстером пробегали. Досада оставалось совсем немного. Пройти пару поворотов, прошмыгнуть мимо приемного зала и выйти во двор, оказавшись на боковых тропинках малого прогулочного сада. Когда парочка оказалась во дворе, Шарлотта замерла. Вот чего она не знала, так куда именно выходили окна комнаты погибшей. Но здесь уже сориентировался Бакстер. Он банально направился на шум. Чарли, вслушиваясь в гул голосов, думала, что рядом с трупом находится от силы 3-4 человека, но когда они с Бакстером прошли мимо клумбы, в центре которой находился огромный куст, скрывающий от них реальную картину происходящего, чародейка изумленно ахнула. Рядом с дворцовой стеной столпилось не менее 20 человек, но работали они в основном молча. Лишь обменивались короткими, резкими фразами. На секунду Шарлотта усомнилась, что ей следовало здесь появляться. Но всего два слова, долетевшие до нее, изменили мнение. Когда сможет приехать посмертник? Кто именно это сказал, Чарли не видела, но это и не имело значения. Уверенно шагнув ближе к мужчинам в форме, она, прокашлившись, представилась. «Магистр по смерти Чарли Хилл, мне нужен доступ к телу». Бакстер, куда удаче в этот момент был занят разговором с каким-то приземистым мужчиной с крайне злым выражением лица. Еще трое стояли рядом с ними. Высокие, широкоплечие и с определенно военной выправкой. Так что никто не стал мешать Чарли подойти к трупу девушки, В длинном розовом халате цвета пудровой розы. Ткань красиво лежала складками на тропинке, что огибало дворец, открывала вид настроенные голые ноги и кружево нижней сорочки. Руки самоубийцы были раскинуты в стороны и лежали на гравийной насыпи, разделяющей мощенную дорожку от газона. А вот голова леди располагалась на мягком зеленом ковре. И была повернута под неестественным углом. И только увидев длинные темные волосы, разметавшиеся вокруг бледного лица, Шарлотта осознала, кто же из участниц находится перед ней. «Каролайн Бегли», — покачала головой чародейка, — «что же ты сделала?» «Вы знали ее, магистр?» — спросил кто-то напряженным голосом. «Сегодня познакомились», — ответила, не видя причин скрывать правду. «Как давно леди погибла?» «Примерно полчаса назад». «Коронер уже осматривал тело?» «Это имеет значение?» «Я должна знать, могу ли дотронуться до тела?» Чарли подняла взгляд, чтобы видеть того, с кем говорит. «Так что?» Мужчина средних лет с тяжелым взглядом из-под широких бровей, прямым тонким носом и квадратным подбородком мотнул головой. Коронера вызвали, место осматривали наши специалисты, тело трогать нежелательно. «Поняла. В таком случае мне для работы понадобится какая-нибудь подстилка, любая плотная ткань». «Зачем?» На лице незнакомца из мечей мелькнуло удивление. Вы же вроде по теням специалист, разве им нужна ткань? Нет. Уголок губ Чарли приподнялся, но Коронер не скажет спасибо, если я здесь наслежу своей кровью. Так есть что-то подходящее? Найдем. Уже через минуту Шарлотти протягивали ливрею кого-то из лакеев. Довольно добротная вещь, а главное, как и было затребовано, плотная. То, что ткань была светлой, Чарли интересовало мало. Поэтому, обойдя по дуге труп, чародейка кинула ливрею на землю недалеко от головы Каролайн и, уверенно опустившись на колени, повернула на пальцы перстень, имеющий одну особенность – раскрывающийся коготь с крайне острым кончиком. Осторожно подцепив пальцем тонкую прядь волос, леди Бегли, Чарли уложила ее перед собой. Много ей не нужно было, только чтобы кончики волос касались кожи одной из ладоней. Лучше всего той, из которой не будет капать кровь. «Магистр, что вы собираетесь делать?» — напряженно спросил тот самый военный с тяжелым взглядом. «Работать», — пожала плечами Чарли а так как моего проводника нет рядом, работа будет несколько кровавой. С этими словами чародейка уверенным жестом раскрыла перстень и, не моргнув глазом, спорола кожу на ладони вдоль старого шрама. Зашептав хорошо знакомое заклинание, Чарли выпустила свои чары, медленно погружаясь в привычный ей мир теней. Последний момент — Перед тем, как потерять связь с реальным миром, она дотронулась пальцами нераненной руки до волос Каролайн и позвала ее, так как умеют звать только чародии, хорошо знакомые со смертью. Больше для Шарлотты не существовало ничего вокруг. Она вся отдалась поиску новой тени в мире, где все было так похоже на настоящее и не похоже одновременно.